Глава 11. Поселившись в порту, он, наверное, нарушает какие-нибудь правила. Это его тревожит, однако он не хочет, чтобы Альвара это обнаружил. По доброте душевный бригадир почувствует, что должен предложить ему кров, и поэтому каждое утро, прежде чем выбраться из сарая, он старательно прячет немногие свои пожитки на балках, чтобы никто не увидел. Блюсти чистотой и опрятность непросто, он ходит мыться в спортзал в восточной деревне, вручную стирает одежду и развешивает ее на веревках в восточных кварталах. Угрызений совести на этот счет у него нет, в конце концов он все еще в списке жильцов, однако из благоразумия, не желая наткнуться на НС, он навещает кварталы после заката. Проходит неделя, все силы он отдает работе, в пятницу, набив карманы деньгами, он стучит в дверь своей старой квартиры. Дверь распахивает улыбающийся Инесс. Увидев его, она вянет лицом. «А, это вы», — говорит она, — «мы как раз собираемся выходить». Из-за ее спины появляется мальчик, странный у него вид, и не только потому, что на нем новая белая рубашка, вообще-то скорее блузг, чем рубашка, перед в рюшах, и она свисает ему на штаны. Он вцепляется в юбку Инесс, не отвечает на его приветствие и смотрит на него большими глазами. «Что-то случилось? Не чудовищная ли это ошибка вручить его этой женщине? И почему он терпит эту диковатую девчачью блузку? Он же так привязался к своему костюму маленького мужчины, к пальтишке, к кепке и шнуровным ботинкам. Ботинки, меж тоже заменены туфлями. Голубыми туфлями с ремешками вместо шнурков и медными пуговицами по бокам. Удачно я вас поймал в таком случае», — говорит он, стараясь поддерживать легкий тон. «Я, как обещал, принес электрообогреватель». Ина с сомнением косится на маленький односпиральный обогреватель. «Валя резиденции, у нас открытый огонь в каждой комнате», — говорит она. «Человек каждый вечер приносит дрова и разводит огонь». Она задумчиво молкает. «Это так приятно». «Простите, должно быть, жить в кварталах вам грустно», — он поворачивается к мальчику. «Так у вас, значит, сегодня прогулка. И куда вы собрались?» Мальчик не отвечает впрямую, а поглядывает на свою новую маму, словно говоря, «скажи ему сама». «Мы собираемся на выходные в ля-резиденцию», — говорит Энесс. И словно в подтверждение ее слов по коридору идет Диего, облаченный в теннисное белое. «Мило», — говорит он. «Я думал, в ля-резиденцию с детьми нельзя, думал, это правило». «Это правило», — говорит Диего. «Но в эти выходные у персонала отгул. Проверять некому». «Проверять некому», — отзывается эхом Энесс. «Что ж, я зашел просто посмотреть, все ли в порядке, и, может, помочь с покупками. Вот мой небольшой вклад». Не поблагодарив ни слова, МНС принимает деньги. «Да, у вас все хорошо», — говорит она, — прижимает ребенка к себе. «У нас был большой обед, а потом мы поспали, и теперь собираемся на машине знакомиться с боливаром, а утром будем играть в теннис и купаться». «Прекрасно», — говорит он, — «и рубашка у нас славная, к тому же, как я погляжу». Мальчик не отвечает, палец у него во рту, и он по-прежнему смотрит на него большими глазами. Ему все больше кажется, что тут что-то не так. «Боливар — это кто?» — спрашивает он. Мальчик впервые заговаривает. «Боливар — это немецкая рычалка». «Овчарка», — говорит Инесс, боливар — «боливар наш пёс». «Ах, да, боливар», — говорит он, «который был с вами на теннисном корте, да. Не хочу устраивать панику, Инесс, но овчарки с детьми, как известно, не очень ладят. Надеюсь, вы будете осторожны». «Боливар — добрейшая собака на свете». Он знает, что не нравится ей. До сего момента он считал это, потому что она перед ним в долгу. Но нет, это неприязнь более личная и острая, а значит, менее податливая. Какая жалость. Ребенок научится смотреть на него, как на врага, врага их детско-материнского блаженства. «Чудесно вам развлечься», — говорит он. «Может, я заеду в понедельник. Расскажете тогда, как все идет?» Мальчик кивает. «До свидания», — говорит он. «До свидания», — говорит Энесс. А Диего ни слова. Он придет в порт, чувствуя, что в нем что-то кончилось, чувствуя себя стариком. У него была одна большая задача, и эта задача выполнена. Мальчик доставлен матери, подобно жалким насекомым, чья единственная функция — передать семя самке. Он теперь может и стаять, и умереть. Нет больше такого, вокруг чего стоит строить свою жизнь. Он скучает по мальчику, проснуться завтра утром, имея впереди пустые выходные, все равно что пробудиться после хирургической операции и обнаружить, что ему удалили конечность, конечность а может быть и сердце. Весенье он слоняется по округе, убивая время, бродит по пустому порту, блуждает туда-сюда через парковую зону, где орды детей бросают мечи или бегают за воздушными змеями все еще живо помнит ощущение потной мальчишской ладошки. Любил ли его мальчик, он не знает, но точно нуждался в нем, доверял ему. Вместо ребенка с матерью он не на миг не усомнился бы в этом. Но если мать нехороша, если елена права, Из каких сложных личных потребностей этой НС, из чьей истории он не знает и точки, ухватилась за возможность заиметь себе ребенка? Может, есть мудрость в законе природы, гласящем, что прежде чем появиться в мире живой душой, эмбрион будущего существа должен быть выношен положенное время в материнской утробе? Может, подобно неделям самосозерцание, какое птица-мать сидит на яйцах, время затворничества и погруженности в себя, необходимое не только зверьку, чтобы превратиться в человека, но и женщине, чтобы сделаться из девы матерью. Как-то проходит день, он размышляет, не зайти ли к Элене, потом в последнюю минуту передумывает, не сможет вынести ожидающий его там допрос. Он не ел, нет аппетита, он устраивается на постели из мешков, ему не имется, он ворочается». По с рассветом он уже на автостанции, до первого автобуса час, с конечной остановки он идет по тропе, в гору, до а резиденции, к теннисному корту, на корте никого, он устраивается ждать. В 10 утра второй брат, тот, которому он не имел удовольствия быть представленным, приходит на корты и принимаются натягивать сетку. Он не обращает внимания на постороннего, что сидит на самом виду менее чем в 30 шагах. Мальчик замечает его сразу, заплетающимися ногами, бегун из него неуклюжий, он бросается через корт. «Симон, мы будем играть в теннис!» — кричит он. «Хочешь тоже поиграть?» Он трогает пальчики ребёнка сквозь сетку. «Теннисист из меня так себя», — говорит он. «Я лучше посмотрю. Тебе всё нравится? Тебя хорошо кормят?» Мальчик энергично кивает. «Я пил чай на завтрак, Инесс говорит, что я уже большой, могу пить чай!» Он оборачивается и кричит. «Я же могу пить чай, правда, Инесс?» И тут же, не умолкая, продолжает взахлеб. «И я дал боливару еду, инес сказала, что мы можем погулять с боливаром после еды». «Боливар, овчарка...» «Пожалуйста, будь осторожен с боливаром, не дразни его». «Овчарки лучше собаки. Когда они ловят вора, они его ни за что не отпускают». «Хочешь посмотреть, как я играю в теннис? Я пока не очень хорошо умею. Мне надо тренироваться». Он разворачивается волчком и бросается туда, где инес что-то обсуждает с братьями. «Давайте тренироваться!» Его одели в короткие белые шортики, в них и в белой рубашке он теперь весь в белом, кроме голубых туфель с ремешками. Но теннисная ракетка, которую ему выдали, слишком велика, он даже двумя руками едва может ею взмахнуть. Овчарка-боливар трусит через корт и устраивается в тени, боливар-самец с могучими плечами и черным воротником, внешне мало чем отличается от волка. «Иди сюда, парень!» — кричит Диего. Он встает у мальчика за спиной, берется за ракетку поверх рук мальчика. Другой брат посылает мяч. Они замахиваются вместе точно попадают по мячу. Брат кидает следующий, и опять они его отбивают. Диего отходит назад. «Его нечему учить!» — кричит он сестре. «У него дар от природы!» Брат кидает третий мяч, мальчик машет тяжелой ракеткой и промахивается, едва не упав от усилия. «Поиграйте вдвоем!» — кричит она с братьем. «А мы с Давидом покидаем мячики!» С уверенной легкостью братья гоняют мяч туда-сюда, через сетку, а Инна с мальчиком исчезают за маленькой деревянной беседкой. На него юношу безмолвного наблюдателя попросту не обращают внимания. И с ней не скажешь, насколько ему не рады.